Глава третья. Стекло холодит ладонь, стискиваю зубы и выбрасываю пустую бутылку в мусорный пакет. Короткий звон разносится по кухне, когда одна бутылка ударяется о другую. С трудом сдерживаю ругань и принимаюсь за уборку. Сметаю засохшие крошки со стола, мою гору грязной посуды и освобождаю холодильник от испортившихся продуктов. К куриному супу отец даже не притронулся, а ведь это его любимый. Мама всегда... Резко закрываю крышку кастрюли, пересиливая приступ тошноты из-за кислого запаха, смешавшегося с алкогольными парами и сигаретным дымом. Подбегаю к окну и распахиваю форточку, глубоко вдыхая. На глаза наворачиваются слезы разочарования, и я сквозь пелену осматриваю маленькую комнату. Старая дешевая мебель, дребезжащий, как трактор, доисторический холодильник, и маленький пузатый телевизор на полке, покрытый слоем пыли. Почему все сложилось именно так? «Как я могу все исправить? Наведение порядка вряд ли поможет, но это пока все, что мне под силу». Через пару часов оглядываю фронт проделанные работы. Стало чище, но никак не лучше. И так каждый раз ничего даже отдаленно напоминающего дом, кроме моей детской фотографии на стеллаже в гостиной. Беру рамку в руки и смотрю на изображение маленькой девочки с красным носом и большими зелёно-карими глазами, в которых видны признаки недавних слез. Я хорошо помню тот день. 3 сентября, первый класс. Мне не понравилась школа, и почти неделю я умоляла родителей не приводить меня туда. Я хотела быть дома вместе с ними. Чтобы мама читала со мной книги, а папа, заваривал и приносил нам липовый чай с малиновым вареньем. Я не понимала, зачем мне что-то еще, ведь я и так счастлива. И казалось, что они тоже. Хлопок входной двери прогоняет У воспоминания, слышится с тонкого целлофана. Медленно выхожу в коридор, боясь поднять взгляд, но все таки делаю это. Папа поворачивает защёлку, сжимая в руке два белых пакета. Очертания нескольких бутылок и характерный звон говорят сами за себя. «Привет, солнышко, ты уже дома?» Нет, я в параллельной вселенной, которая, словно издеваясь, забирает именно то, что было таким родным и важным. «Привет», — отзываюсь глухо, привалившись плечом к стене. «Да, уроки закончились три часа назад». Он кивает и снимает грязные кожаные туфли, безжалостно наступая на пятки. Его волосы взлохмачены, лицо опухшее, а кожа вокруг рта шелушится, собираясь белыми катышками. С болью в сердце признаюсь себе, что мне совершенно не нравится этот человек. И дело не только в его внешнем виде, а в том, что это не он, не мой папа, которым я всегда восхищалась. «Как дела в школе?» — спрашивает он, шагая на кухню. Все хорошо». «Следую за ним по пятам, удары сердца становятся все тише». «Да, все отлично. Учителя больше озабочены одиннадцатиклассниками, поэтому нас не загружают». «Это хорошо» отвечает папа и ставит пакеты на стол. Селлофан сползает, открывая горлышко бутылки с золотой пробкой, и я поджимаю губы. Папа замечает мой взгляд и шагает вперед, загораживая покупки спиной. Он тяжело вздыхает, снимает очки, в тонкой чёрной оправе растирает пальцами и без того красные глаза. «Ладно, это все временно. Сейчас сложный период, но я обещаю, что скоро...» Все наладится». Заканчиваю фразу, которую слышу уже три месяца. «Я знаю». «Если ты хочешь поехать к маме, я пойму». Единственное, чего мне хочется, так это закричать, что есть сил. «Возьми себя в руки!» Опускаю голову, кровь приливает к голове и пульсирует в висках. Я сделала овощную запеканку из замороженной смеси, она в духовке. «Поужинаем вместе». Мне бы очень этого хотелось, но не уверена, что вынесу еще хоть минуту. Я не голодна. Пойду, вынесу мусор и сяду за уроки. Я мог бы и сам. Нет, — отрезаю я и хватаю наполовину заполненный черный мешок. Я все равно собиралась немного прогуляться. — Тебе нужны деньги на карманные расходы или... Поворачиваю голову и вымученно улыбаюсь. У меня все есть, не волнуйся. Поешь, пожалуйста, и отнеси свои грязные вещи в корзину. Вечером запущу стирку. Солнышко, ты не должна. Не хочу ничего слушать, поэтому разворачиваюсь и как можно скорее бегу в коридор. Запрыгиваю в старые кеды, распахиваю дверь, выскакиваю на лестничную клетку и спускаюсь, считая ступеньки. 42, 41, 40. В наушниках звучит саундтрек к фильму «Интерстеллар» который папа смотрел бесчисленное количество раз. Слов нет, но есть эмоции, и не одна. Каждый раз, слушая этот трек, я чувствую что-то новое. Сегодня, например, полет в огромном пузыре в темной морской глубине. Неизвестность пугает, а неотвратимость выгоняет в печаль. Как же тяжело контролировать жизнь, а иногда и вовсе невозможно. Смотрю на закрытую дверь комнаты. Белая поцарапанная поверхность подсвечена желтым светом новогодней гирлянды. Я пыталась создать подобие уюта в чужом и неприятном пространстве, но вышла, если честно, Бога. За окном обволакивающая темнота, в руках телефон, на экране которого светится значок загрузки мобильной игры. Приложение запускается и не проходит трех минут, как в правом углу появляется значок о новом сообщении в личный чат. Рибуська. «Наконец-то!» — смайлики в виде взрывов. Рибуська. Я уже начала волноваться. Ты хоть бы предупредила, что пропадешь так надолго. Наша команда вылетела из топа. Тоби. Прости, рыдающие смайлики. Столько дел навалилось, совсем не было времени. ребуська Хочешь сказать, что начала спать по ночам? Я исключаю тебя из нашего клана. Смайлик-нож. Тоби, значит, мне придется вступить в команду Гора. Смайлик с хитрой улыбочкой. Ребуська. Только попробуй! Выбирай оружие, и погнали! А вордалаки ждут. Игра ненадолго отрывает от реальности Сказочный мир героиня с катаной в руках и десятки врагов, разлетающихся в стороны. Время исчезает, музыка в наушниках заглушает мысли. Отыгрываем вместе с компаньонкой 6 партий, набирая очки в рейтинге, а после возвращаемся в переписку. Ребуська. «Отличная катка». Смайлик в черных очках. «Тоби, я прощена». Рябузька. «Мне надо подумать». Тоби. я прощена ребуська мне надо подумать тоби бусь ну прости. Обещаю, что больше не буду исчезать». Смайлик с жалостливым взглядом. ребуська «Да я же шучу. Такие неудачницы, как я, не разбрасываются друзьями». Сердечко. «И я знаю, что тебе сейчас непросто. Как ты? Как отец». Тоби. «Ты не неудачница». ребуська Это уже решенный вопрос, не увиливая темы «Как дела дома?». Бегла, набирая лживое все в порядке», фраза «висит в окошке отправки» и «жжёт глаза». Стираю сообщение и пишу правду. В конце концов, Буся единственная, с кем можно поговорить на чистоту, потому что я не увижу ее жалости или осуждения. В этом главный плюс интернет друзей. Тоби. Если честно, все плохо. У папы осталась всего неделя отпуска, а он все не просыхает. Рябусько. Может, стоит задуматься о переезде к маме? Тоби. И оставить его одного. Мама в порядке живет полной жизнью, а вот папа. Ему тяжело, он скучает, поэтому я нужна здесь, как напоминание о том, что у него все еще есть семья. Рябусько. Топ, я понимаю, но не взваливай на себя всю ответственность. У нас есть не так много времени, чтобы побыть детьми». Тоби. «В любом случае, я не хочу уезжать и менять школу». ребуська «Просто признайся, что это все из-за того симпатичного парня, который помог нам выиграть битву за замок». Смайлик с хитрой улыбочкой. Тоби. «Симпатичного? Ты ведь даже не знаешь, как он выглядит». Смеющийся до слёз смайлик. ребуська Он пишет жуткими ошибками, и без знаков припинания он 100% красавчик. Тоби. Интересная теория. Расскажу ее подруге, она оценит. И если тебе так любопытно, то мы с лордом Северным просто друзья. Точнее, старые, не особо поддерживающие связь знакомые, которым приходилось проводить в детстве слишком много времени вместе, пока их мамы обсуждали последние сплетни. Смайлик, закатывающий глаза. ребуська Но ведь он тебе нравится, сердечко. Тоби, это в прошлом у нас все равно ничего бы не вышло. Рибуська. значит, есть кто-то еще? Тоби, с чего ты взяла? Если верить твоей теории, то я страшная зубрилка, распишу без ошибок. А значит, никакой личной жизни, пока не столкнет э 18 и клиники пластической хирургии не откроют для меня свои двери. Рибуська. перед пока, запятая, следовательно, ты богиня красоты. Улыбочка. Тоби. Ладно, ты меня раскусила. Я прекрасна, как Кендалл Дженнер, но это не помогает мне завоевывать сердца. Рябуська. Значит, все еще впереди. Подмигивающий смайлик. Топ, сорян, но мне уже пора. Мама грозится выбросить роутер в окно, если я не уберу телефон. Спокойной ночи. Золотое сердце. Тоби. Спокойной ночи, Буся. И спасибо. Красное сердце. Сворачиваю диалог и просматриваю историю переписок. Ник Лорд Северный находится в самом низу и светится зеленым а это значит, Сева в сети. Все еще играет по ночам, как раньше. Мы не общались с прошлой весны, и будет странно, если я напишу ему посреди ночи глупое: Привет, как дела? Нажимаю на кнопку блокировки, экран гаснет. Желтые лампочки гирлянды медленно мигают, а сердце сжимает холодная ладонь тоски. С одной стороны, я скучаю по нашим веселым перепискам, а с другой. Сева очень изменился за последние пару лет. Это уже не тот милый мальчик, который с удовольствием листал вместе со мной комиксы и делился кислыми мармеладками. Помню, как мы случайно встретились в начале лета. Он был в компании друзей, а я гуляла по старому району, не желая смотреть на то, как мама собирает вещи. Сева тогда сделал вид, что мы не знакомы. Вот так люди вычеркивают тебя из жизни. Мама сделала это с папой, а Сева со мной. «Наверное, у них были причины. Наверное, им так лучше. А значит, нет ничего вернее, чем отпускать тех, кто не хочет быть рядом». «Фух», — шумно выдыхает Катя и кладет передо мной на парту раскрытый блокнот. «План второго шага окончен. Все ниточки сведены, сюрпризов быть не должно». «С последней встречи прошло шесть дней. Елисей уже должен был остыть». «Ты можешь говорить тише?» Я прикрываю блокнот рукой, чтобы ни один из любопытных носов одноклассников не смог в него залезть. «И называй его объект». «Ты какая-то нервная!» — серьезно говорит Катя. «Все в порядке». «Да, просто не выспалась», — отвечаю я спокойнее и внимательно читаю новый план, расписанный по пунктам. «Катя, у меня только один вопрос». Рядом с блокнотом падает тетрадь в черно-белую полоску — Поднимаю голову, и Катя Игриева подергивает бровями. Открывая новенькую тетрадь, страницы в клетку пусты. «Она такая же, как у него?» — уточняю я. «Да», — гордо отвечает Катя, «в прошлую пятницу я специально не сдала свою тетрадь на биологии и пришла в конце дня, чтобы влезть в шкаф Евгении Викторовны». «Ну как ты...» Поиск по картинке. Сфоткала и нашла магазин, где ее можно купить. Все это, конечно, хорошо, но... Ты снова вам не сомневаешься? Не в ней. После шоу в кинотеатре по указке Кати я избегала Елисея в школе. Это было нетрудно, ведь мы знаем все его обычные маршруты и расписания. Но один раз я все таки прокололась. Меня отправили за журналом на геометрии, и мы с Елисеем столкнулись в пустом коридоре. Я сделала все по правилам, посмотрела на него с сожалением и опустила голову, а он развернулся и пошел в обратную сторону. Не слишком ли это рискованно, Кать? Что если он не поверит и психанет? Кто не рискует, тот не целуется с красавчиками. По-моему, эта поговорка звучит иначе. Я писатель, я так вижу, ухмыляется Катя. Ладно, брось, все получится. Евгения Викторовна пользуется своей системой в каждом классе. Уроки проводит устно, а конспекты по параграфам учебника задает домой. «У всех нас есть отдельные тетради, мы приносим их в пятницу на проверку, так?» Киваю, перебирая пальцами тонкие листы. Тетради лежат в шкафу, в кабинете биологии, и обычно мы забираем их после выходных самостоятельно в конце урока, ведь во время занятия Евгения Викторовна не разрешает ими пользоваться. То есть каждый хватает свою, запихивает в портфель, и все. Нам ведь даже оценки за конспекты не ставят, только галочки, значит, и внутрь заглядывать не обязательно. Вот ты на что смотришь? На подпись или обложку? «Ну, на обложку». Все мои тетради со звездами, поэтому... Вот именно, схватила и пошла. Я все проверила. Тетрадь объекта подписана с внутренней стороны. То есть вероятность того, что он ее даже не откроет, гигантская. Вероятность должна быть в процентах. Не нуди отмахивается Катя. «У нас биология во вторник третьим уроком, у объекта тоже, но шестым. Если мы поменяем ваши тетради, то объект заметит это тогда, когда его тетрадь будет уже у себя или не заметит вовсе». Ничего подозрительного. Стопки перепутались, и ты взяла случайно не свою тетрадь, с кем не бывает. В этот же день у объекта, Курсы по информатике. На них он ходит без Вити и Ромы, а это значит, вы сможете поболтать наедине. Звучит и правда неплохо. В душе загорается азартный огонёк. Как ты вообще до этого додумалась? Мне помогали вдохновение, смекалка и наставник по прокачке внутреннего творца, радостно отвечает Катя. А теперь садись переписывать конспекты. Я их для тебя уже сфоткала. И старайся, пожалуйста. «Если объект откроет твою тетрадь, то должен увидеть красивый почерк, а не наскальную живопись». «Вообще-то у нас сейчас ОБЖ. Я не могу пропустить подробный разбор инструкции по поведению в чрезвычайных ситуациях». «Что бы ни случилось, становись в дверной проем и звони в службу спасения». «А если укусила змея?» «Укуси ее в ответ. Пусть знает, каково это». «Я на позиции. Настрой боевой. Решимость на максимуме». Пришло время шага номер два. Выглядываю из-за угла к двери кабинета информатики, лениво подтягиваются одиннадцатиклассники. Но Елисея пока не видно. Достаю из кармана телефона и в черном экране рассматриваю свое отражение. Скорее бы уже перейти к пятому шагу. Я скучаю по привычному макияжу. Мне удалось отвоевать у Кати только консилер, румяна и тушь для бровей. Может, Елисей поэтому от меня шарахается. Кто захочет общаться с домовёнком, а тем более влюбляться в него? Он должен видеть в тебе индивидуальность, а не километровые стрелки. ну что если стрелки — часть моей индивидуальности? Какая вообще разница с макияжем или без? Как можно судить человека только по внешности? В мире существует сотни серийных маньяков приятной наружности и столько же неказистых гениев и альтруистов. Внешняя оболочка ничего не значит, если внутреннее наполнение отсутствует или сгнило до последней частички души. Но план есть план, и если в книгах героини не красятся, то я так уж и быть, отыграю эту роль как положено. Мобильник оживает, но именно дисплей быстро остужает пыл. Отклоняю входящий вызов от мамы функции ответа сообщением, перезвоню позже. Вспоминая утреннюю сцену, невнятное бормотание папы закладывает уши. Это все из-за неё. Он никогда не был таким, а теперь. Сообщение ударяет вибрации в пальцы, пробегая взглядом по короткой фразе. Командир Карпова. Готовность 5 секунд. Избавляюсь от посторонних мыслей и считаю про себя. Один, два, три. Выхожу из-за поворота, и в этот же момент в коридор входит Елисей. Голова опущена, руки в карманах темных брюк, которые, по всей видимости, благополучно отстирались. 10 косарей, и десять косарей! Немного доси!» «И ласки, и проблем нет!» «Эй!» — окликаю его я, пристраиваясь рядом. Елисей упрямо делает вид, что оглох и шагает дальше, набирая скорость. Тянусь к его предплечью, чтобы задержать, едва мои пальцы касаются гладкой ткани рубашки, Елисей отдергивают руку так резко, будто его только что обожгли. Сжимаюсь под натиском гневного напряжения, испуганно глядя в потемневшие глаза сквозь пряди упавшей на лицо челки. «Извини», — тихо выдавливаю я и выставляю открытые ладони перед собой. «Я всего лишь хочу вернуть тебе тетрадь и забрать свою». «Ты что-то перепутала», — бросает он и возобновляет движение. «В этот раз ты должна быть дружелюбной и растерянной. Можешь пошутить и сказать о том, как все глупо вышло, и улыбайся. Только не переборщи, скромно и сдержанно, будто он тебя немного пугает, но не настолько, чтобы перестать быть милашкой», — слышу в мыслях наставления Кати. «У тебя сегодня была биология?» Стреляю вопросом Елисею в спину и как можно скорее достаю из рюкзака вещественное доказательство. Он замирает, не нехотя оборачивается. «Моя тетрадь у меня». «Да, тогда открой ее, потому что я более чем уверена, что меня зовут не...» Опускаю взгляд и зачитываю подпись на внутренней стороне обложки. «Елисей Ли». Он забрасывает с плеча рюкзак, ныряет в карманы и достает тетрадь с конспектами, которые я переписывала вчера целых три часа. Раскрывает ее и перелистывает страницы. Его длинная челка вновь служит защитой. Как же хочется подойти и убрать волосы с его лица. Отрастил занавески. Теперь ходи и гадай, что у него на уме. Пользуясь короткой заминкой, подбираюсь ближе и тарабаню заготовленную речь одноклассники свалили несколько стопок в шкафу у евгении викторовны кто же знал что у нас с тобой тетради с одинаковыми обложками я не сразу заметила что взяла чужую так глупо все вышло глупость твое второе имя задерживаю дыхание не выпуская наружу несколько неприличных вторых имен для него быть милой и веселой да катя как мог бы сказать спасибо за то что я решила ее вернуть а не сделала домик для морской свинки Могла бы вернуть ее в кабинет биологии. «Как раз собиралась, но увидела тебя и...» «Ладно», — отрезает он, — «давай сюда». «Нет, слишком быстро, дружок. Не на той ноте закончили». «Как рассмешить камень никто не знает?» Отвожу руку с тетрадью назад, прижимая ее к плечу. Предлагая одновременный обмен заложниками. Я тебе не доверяю». С улыбкой говорю я. Внимательно смотрю на губы Елисея, чтобы заметить хоть какой-то проблеск веселья, но всё впустую. Он молчит, а по ощущениям громко шлёт меня куда подальше. Боевой настрой прячется в стыках напольной плитки плитке, оставляя лишь раздражение, которое говорит вместо меня. «Боже, да я просто пытаюсь разрядить обстановку. У тебя такой вид, будто ты готовишься к войне миров. За ситуацию в кино я уже сто раз извинилась, а это...» — трясу радио. «Случайность!» — Елисей склоняет голову, сохраняя напряженное молчание. «Отсутствие его реакции так злит, что я перестаю себя контролировать и забываю о правилах». «Какой же ты...» — говорю я, скривившись. «Знаешь, если я могла бы вернуться в прошлое, то еще и ведро попкорна тебе на голову вывернула И мне плевать, генерал ты, король или еще, черт знает кто. Это не дает тебе права ставить себя выше других». «Закончила?» — спокойно спрашивает Елисей. — Да, — впечатываю тетрадь ему в грудь. Он ловит ее, придерживая ладонью, и выдыхает грозно. — Не делай так больше. Тянусь за своей тетрадью, но Елисей отводит руку в сторону. — Верни, иначе я подкараулю тебя где-нибудь с двухлитровой бутылкой газировки и устрою шипящий душ. — Ты меня услышала. — Ой, только не надо меня пугать, ладно? Думаешь, стал генералом и сразу... Замолкаю, прикрывая глаза и проглатываю желчь, которая появилась совсем не за Елисея. «Милая, веселая, нежная». И все это не обо мне, слишком занесло. «Слушай», — вздыхаю я. «Прости, у меня был дурацкий день. Много дурацких дней, если честно. Я не хотела тебя...» «Держи», — говорит Елисей, протягивая мою тетрадь. «Чёрт, кажется, я все испортила. Забираю несчастную тетрадку и...» Представляю, с каким разочарованием на меня будет смотреть Катя, слушая доклад. Поспешно разворачиваюсь, чтобы трусливо сбежать с поля боя, где потерпело оглушительное поражение, и делаю пару шагов к лестнице, как вдруг слышу громкое и пронзительное. «Света!» — оглядываюсь, прижимая подбородок к плечу. «Все зовут меня Лана!» — привычно поправляю я. «Кабинет психолога в другой стороне!» Елисей приподнимает уголки бледно-розовых губ и добавляет. «Лана». Он опускает голову и скрывается за дверью кабинета информатики, ошарашенно хлопаю ресницами, прежде чем сдвинуться с места. «Мне показалось. Всего на мгновение, на долю секунды. Но он улыбнулся? Может быть, я не совсем проиграла, просто противник достаточно силен. Мне срочно нужно мнение специалиста». Катя вручает мне большую чашку кофе со сливками и хватает пару шоколадных конфет из корзинки, стоящей посередине кухонного стола. Идем, говорит она, кивая на дверь. «Может, лучше на кухне посидим?» «Не парься, Лана, мама до шести на работе». «И все равно не стоит рисковать. Я не хочу получить новый запрет на посещение вашей квартиры». Подруга садится на соседний стол и усмехается. Иногда мне кажется, что ты боишься ее больше, чем я. Ты ее боишься? Удивленно спрашиваю я. Она тебя... Катя ставит чашку на стол, проигнорировав пробковый подстаканник и разворачивает конфету. Знаешь, я все чаще думаю о том, что лучше бы она и правда меня лупила, чем мучила нотациями. Не говори так. «Почему? Мы с ней совершенно полярные, но она все пытается вылепить из меня маленькую копию себя. А я этого не хочу. Не хочу, понимаешь? Мне не нравится эта стерильная чистота, не нравятся брокколи и документальные фильмы. Я другая. Неужели это так плохо?» «Конечно, нет. Уверена, со временем». «Она поймет?» — иронично хмыкает Катя. «Этого никогда не случится, разве что с неба спустится сам Создатель и скажет, что она не права. Я уже морально готовлюсь к тому, что перестану общаться с родителями, когда мне исполнится 18. «Ты пробовала говорить с ней? Объяснить?» «Думаешь, она слушает? Да если бы отец не откупался от меня книгами, я уже давно вышла бы во двор через балкон». Все говорят, что родители хотят как лучше, но никто не уточняет, что они хотят этого для себя, а не для тебя. Вспоминаю о пропущенном звонке матери тянусь за конфетой. Люди эгоисты. В первую очередь мы все живем для себя. Вот именно. И я хочу, чтобы у меня было хоть немного личного пространства. Творческий беспорядок в комнате, десять кружек из-под чая на столе. Клянусь, когда я перееду, то буду есть китайскую лапшу пальцами, сидя прямо в постели. Это уже за гранью, хихикаю я. Это моя мечта. Ну, еще написать бестселлер, конечно. Давай рассказывай, как все прошло с Елисеем. Кружки пустеют, на столе появляется горка фантиков. Смакую остатки сладкого кофе и молочного шоколада и смотрю на Катю, витающую в своих мыслях после моего доклада. «Эксперимент провален?» — с сожалением спрашиваю я. «Даже и близко нет!» — говорит она и поднимается. «За мной, агент-грешковец!» Перебираемся в ее комнату, я сажусь в крутящееся компьютерное кресло, а Катя запрыгивает на кровать и тянется к книжным полкам. Она проводит пальцами по корешкам и берет несколько книг, садится по-турецки и раскладывает их перед собой. Катя, он пули непробиваемый, говорю я и отталкиваюсь ногами от пола, раскручивая стул. У нас есть танковые пушки, но для них еще не время, с непоколебимой решительностью отвечает она. Это всего лишь второй шаг, дальше больше. Ты ведь сказала, что он тебе улыбнулся, а это? Я не уверена, он скорее. Посмеялся надо мной, а еще отправил к психологу. Он считает меня ненормальной. Это не удивительно. Вот спасибо. Лана, ты вызываешь у него эмоции. И это уже половина победы. Эмоции — залог симпатии. Как думаешь, работает принцип от ненависти до любви? Понятия не имею. Ты же у нас эксперт в любви, а не я. Изначально нужен крючок, за который могут зацепиться мысли о тебе и ненависть а один из них. Это уже почти любовь, такая же сильная встряска, которая заставляет тебя думать о человеке, говорить с ним, касаться его кулаком. Поубавь скепсис и послушай. Если повернуть выключатель и вставить в череду негативных эмоций одну позитивную, она повлияет на все. Показатели не изменятся, останутся также высоки, но изменятся чувства. Я читала об этом сто раз, как один разговор переворачивал привычный мир, как один поцелуй превращал врагов в пару. Это зернышко прорастает долго, но из него получаются прекрасные цветы. Есть, конечно, замечательные истории о любви с первого взгляда, где герои преодолевают множество препятствий, чтобы остаться вместе. Но в жизни такое не подстроишь. Мы ведь не боги, а вот постепенное развитие влюбленности запросто. То есть мы не сдаемся? «А ты этого хочешь?» Неуверенно, пожимая плечами, не находясь с ответом, Катя заглядывает в мобильник и пару раз бьет пальцем по экрану, а после кладет его обратно на кровать. Поднимает голову и долго смотрит мне в глаза, прежде чем задать следующий вопрос. «Скажи, что ты сейчас думаешь о Елисее?» это обязательно. Мы должны отслеживать и твои изменения тоже. В этом суть эксперимента». Поворачиваясь к подруге спиной, за тонкими занавесками без единой складки виднеется синее небо, размышляю пару мгновений и отвечаю максимально честно. Меня раздражает его напыщенная надменность и отчужденность, словно ему плевать на все, словно он считает себя самым крутым, а все остальные просто мелкие мушки, от которых он брезгливо отмахивается. Он, не задумываясь, бросает острые обидные фразы, и я не понимаю, как с ним вообще кто-то может общаться. А еще его челка это же просто кошмар. «Чем же тогда он нравился тебе все это время? Ты сейчас не сказала ничего нового». «Наблюдать со стороны всегда легко» пока мы не столкнулись лично. Он казался просто загадочным и немного мрачным. И он мне не нравился в прямом смысле, но был интересен как образ, как персонаж. Ты считаешь его красивым? Больше да, чем нет. Худые высокие в моем вкусе. А лицо? А что с ним? Лицо как лицо. Прощей нет, уже плюс. Что насчет глаз? Намекаешь на его национальность? Да. Никогда не придавала этому значения. Кстати, ты не знаешь, кто он именно? Нет, скорее всего, в нем смесь, и это может быть все что угодно, от казаха до японца. А как с чувством Милана? Как ты себя ощущаешь рядом с ним? Честно? Глупо. Как будто стучусь лбом в бетонную стену. Это все? Растираю нос пальцами, ощутив щекотание призрачных снежинок. «Я бы ни за что не запомнила тот день, если бы не свалилась на целую неделю с жуткой ангиной после детской снежной войны». «Это был он, я точно знаю». Высокая женщина в длинном пальто громко выкрикивала. «Елисей! Елисей!» Прошло уже пять лет, но что могло так сильно его изменить? Почему Елисей больше не улыбается так, как тогда? Что случилось с тем пухлым и задорным мальчишкой? Все? тихо отвечаю я, и разворачиваюсь на стуле. Книги перед Катей раскрыты, и она водит пальцем по строчкам, перескакивая с одной на другую. «Нам нужно продумать третий шаг», — бормочет она. «Репетиторство? Не то. Общий урок? У нас такое не прокатит. День рождения брата. Лана, у тебя есть брат?» «Насколько я знаю, нет. Но даже если и был бы. Чем бы он помог? В близкий круг Елисея так просто не пробиться». Тоже верно. Может тебе подружиться с Вероникой? Предлагаешь мне еще и ее завоевывать? Катя поднимает одну из книг и листает страницы. Нам нужна встреча вне школы и без его друзей. Что-то неожиданное. Жаль, что он ничем не увлекается. Почему же он отлично портит людям великие открытия? Это мы еще посмотрим. Катя откладывает книгу и берет в руки телефон. Торговый центр, рынок, парк, ветеринарная клиника, балетная студия. Не хочешь заняться балетом? Это ты к чему? Потому что единственный вариант выцепить Елисея одного после школы — это прокатиться с ним в одном автобусе до дома. И для этого тебе нужно правдоподобное прикрытие. Что-то я не уверена. Ты ни в одном из моих планов не была уверена, но получилось же. Доставай блокнот, сейчас все распишем.